Глава четвертая. За час до начала я спустилась вниз. Меня уже ждали Светозар, Семён Поликарпович, Саша и незнакомый мужчина. Меня оценили одобрительным взглядом. «Дарья, вы обворожительные. тепло улыбнулся шеф. «Поехали». «И да, самое главное, не разделяемся. Хотя, уверен, многие попытаются это сделать. Не поддавайтесь. Вместе пришли, вместе и уйдем. Ни на какие попытки отвлечь не реагируем. Понятно. Мы синхронно кивнули. Мой взгляд застыл на незнакомце. На вид лет сорока, может, чуть больше. Тяжелая челюсть, цепкий взгляд желтых глаз. Интересно, кто он? Аура у него тяжелая, местами подавляющая. Заметив, что я на него смотрю, он представился. Радомир. Контролер по межмировым порталам. «Сегодня я буду контролировать бал, так как до нас дошли сведения, что планируется незапланированный переход неучтенных личностей». «Вы о девушках, которых зачем-то собирают клыкастые?» – догадался Саша. Радомир кивнул. «Там еще что-то с повелителем было. Он тоже собрался на бал? Из другого мира?» Свой вопрос я задала одновременно с Сашей. «Да, и нам эта ситуация не нравится совершенно». «Подобное происходит не в первый раз, а тут еще какой-то повелитель нарисовался. Я о нем впервые слышу», — ответил Радомир одновременно и мне, и напарнику. Его слова удивили. «Впервые слышит? Серьезно?» Я недоверчиво возрилась на контролера, но он искренне недоумевал. «Получается, этот гаденыш шастал в наш мир как к себе домой нелегально? И при этом ни разу не попался?» «Неприятная личность», — вырвалась у меня. Семен Поликарпович кивнул, подтверждая, он уже знал, кто похитил мою подругу в другой мир и от кого я ее спасла. «Вы его знаете?» На меня глянули с прищуром. И столько во взгляде подозрительности, что я повела плечами. Нахмурилась. Лучше бы сам себя подозревал, раз за столько времени ни разу не поймали неучтенного лазутчика, похищающего наших девушек. И да, я о своей подруге говорю. «Знаю», — пришлось столкнуться. Буркнула недовольно. Так как отставать от меня не пожелали, пришлось вкратце поведать о наших с подругой приключениях. Мужчина слушал внимательно и все сильнее злился, особенно когда я упрекнула его в том, что контроль плохо делает свою работу, раз не смогли отследить переходы повелителя в наш мир. Радомир принял упрек, кивнул и сообщил, что теперь все будет намного строже и ни одна муха не пролетит между мирами. Он в этом постарается. Если я и не поверила, то показывать не стала». Лучше потом на результат посмотрим. А сейчас нечего сотрясать воздух. Больше мы не разговаривали. Во дворе нас ждал автомобиль, который и должен отвезти на бал. В машине мы не разговаривали. Но чем ближе мы подъезжали к парку, где располагался мраморный дворец, тем сильнее я начинала нервничать. Что нас там ждет? Для чего меня пригласили? Волнение прокатывалось по телу, и никакая успокаивающая мантра не помогала». Саша, словно чувствуя мое состояние, взял меня за руку, делясь своим спокойствием и уверенностью. Стало и правда легче. В тот момент, когда мы подъехали ко дворцу, я окончательно успокоилась. Выходила уже собранная, готовая к любым неприятностям. Нас встречали. Три писаных красавца, хоть сейчас на обложку. А их улыбки настолько широкие, что вызывали оскомину. Наверное, не чувствуя их истинную суть, точно бы укупилась, а так только ухмыльнулась в ответ. Моя реакция им не понравилась. Мальчики явно привыкли к другой. Но, тем не менее, они сделали приглашающий жест, предлагая следовать за ними. Мы пошли. Увы, нам даже не дали толком полюбоваться на красоту мраморного дворца, посмотреть там было на что. Нас привели в большой бальный зал, украшенный огнями и гирляндами. Хм, вроде не Новый год, а столько огоньков. Народу собралось очень много. Причем тут не только вампиры, но и оборотни, ведьмы, ведьмаки и люди. Очень много молодых женщин и юных девушек. Интересно, им хотя бы 18 исполнилось? Слишком они молоды для подобных тусовок. Саша чуть сильнее сжал мою ладонь. Шеф и бывший призрак встали по бокам от нас, словно защищая и оберегая. Радамир устроился позади, будто страхуя тылы. Вот сейчас я ощутила защищенность. Тем более, пока ничего страшного не происходило. Все развлекались, общались, пили шампанское. Повсюду сновали официанты. Возле стены стал с закусками. Достаточно мирная картина. Но почему так зудит из глубины сознания? Естественно, ни пить, ни есть мы тут ничего не стали. Медленно курсировали по залу, присматриваясь к гостям. Изначально казалось, что все девушки предоставлены сами себе. На деле же это оказалось не так. Я заметила, насколько цепко следило несколько мужчин за всеми приглашенными. Если какая девушка выходила из зала, за ней тут же следовал кто-нибудь из клыкастых. Боялись, что убежит? «Или тут что-то другое?» «Привет! Вас тоже пригласили?» К нам приблизился Стас. На лице искренняя улыбка, видно, что он нам обрадовался. «Как видишь, только я не понимаю, зачем?» Хмуро отозвался Саша. Стас закивал и шепотом поделился. «Мы с отцом тоже не хотели идти, но пришлось. Скука тут смертная. Но клыкастые явно что-то затевают. Отец должен все проконтролировать. Ну, а я с ним». Сообщил и вдруг дернулся, скривился, оглянулся. Широко улыбнулся, хотя мне сразу стало понятно. Радость фальшивая. Стас явно играет роль, которую ему навязали. С сожалением, посмотрев на нас с напарником, с грустью поведал. «Увы, надо идти. Но я не прощаюсь, уверен, мы еще увидимся. Подаришь мне танец?» Вопрос адресовался мне. «Обещать не стану, но если получится, то потанцую с тобой. А сейчас беги, пока твой отец не прожег тебя вместе с тобой и нас своим взглядом», — улыбнулась парню. Тот кивнул, довольно подпрыгнул и юркнул в толпу, чтобы уже через пару секунд оказаться рядом с Альфой. Начались танцы. Ко мне с трех концов зала устремились клыкастые. Саша сориентировался мгновенно, ловко подхватил под локоть и увлек в круг танцующих. «Мне кажется, скоро начнется то, из-за чего нас сюда пригласили». Едва слышно шепнул напарник. Я и сама видела, как засуетились кровопийцы. Их взгляды стали хищными, они подобрались. Несколько раз незнакомцы подходили к шефу и Святозару, что-то говорили, на что те решительно мотали головой. «Ага, пытались увести от нас, тут гадалки ходить не надо». Некоторые были весьма настойчивые, даже пытались применить силу, за что получали благословение и тут же исчезали. После третьего настойчивого, исчезнувшего во всполохах света, паломничество к Семену Поликарповичу и Светозару прекратилось. Тогда кровососы решили сменить тактику. Музыка закончилась. Нас уже ждали трое вампиров, не давая дойти до шефа. Один сходу обратился к Саше. «Вас хотят видеть до начала ритуала. В таком случае мы отправимся все в пятером». Спокойно отозвался напарник. «Вы, кажется, не поняли. Видеть вас хотят одного». Клыкастый попытался надавить, выпустил силу, но мой спутник остался непреклонен. «Это вы не поняли. Я уже сказал, один я никуда не пойду. Свою напарницу точно не оставлю. Как и своих спутников. Это понятно? И уберите свое воздействие, оно бесполезно». Угроза напарник тоже не думал скрывать, и вызвав досаду вампиров. Шеф с бывшим призраком оказались за нашей спиной, а сбоку страховал Радомир. Один из вампиров досадливо цикнул, осмотрев всю нашу компанию. Нашей радости настаивать они больше не стали, наверняка осознав, что мы в большинстве. Скривились и отошли, о чем то тихо совещаясь. Но предпринять еще одну попытку не успели. Свет в зале погас, гореть остались только огоньки. Повсюду раздался предвкушающий вздох. Рядом взвизгнули три девушки и захлопали в ладоши. Идиотки наивные. Я подобралась и сильнее вцепилась в руку Саши. «Начинается. Будьте внимательны», — шепнул Светозар. «Мы – сама внимательность. отозвался Саша, обнимая меня и прижимая к себе. В любое другое время я бы отстранилась, но сейчас его поддержка помогла успокоить нервы и остудить голову. Я ощущала, насколько мне легче дышаться в теплых объятиях напарника. А его уверенность и хладнокровие передалось и мне. Страх и волнение исчезло. Зрение, казалось, обострилось. Во всяком случае, я видела каждую деталь, что происходило в зале. И увиденное мне не очень нравилось. Предчувствие вопило о грядущих неприятностях. Середина зала резко освободилась. Гости сдвинулись ближе к стенам. На полу всполыхнула пентаграмма, заклубился туман. Как только он рассеялся, перед нами предстал повелитель, мужчина, которого я уже видела в видении Ксюши. Да, определенно, это он. Моя подруга называла его своим мужем. Увидев его, гости ахнули. Согласна, мужчина безумно красив, настолько, что глаз не оторвать. Не бывает такой идеальной красоты. Вон как все застыли, не имея сил пошевелиться. В глазах сердечки, мозги расплавились. Я же досадливо скривилась, начиная осознавать, что девушек остановить мы не сможем при всем желании. За таким Аполлоном они на край света пойдут, если он поманит. Не успев появиться, повелитель сразу вперил в меня пронзительный взгляд, словно почувствовав мое присутствие, прищурился и ухмыльнулся. И сразу шагнул ко мне. Несколько девушек запищали, и я даже не дернулась, Наблюдала, как медленно ко мне приближается и намерец. А он не торопился, двигался вальяжно, словно хищник, загоняющий свою добычу. Только я на нее совсем не тянула, потому что смотрела без капли страха или волнения. Рука Саши на моей талии потяжелела. Вот он точно начал злиться, глядя на повелителя. Тот приблизился, самоуверенно усмехнулся, осмотрев всю нашу компанию. Встав напротив меня, взял мою свободную руку, глянул на пальцы, нахмурился. А я ухмыльнулась прекрасно, понимая, что ему надо. Препятствовать или вырывать свои конечности из чужой хватки не стала. Довольно наблюдала за происходящим. Оценил вторую руку, недовольно рыкнул, после чего зло прошипел. «И где перстень, что я тебе дарил?» «Дома». Он слишком мешал заниматься делами, пришлось снять. Поведала спокойно. Глаза мужчины потемнели, ему не понравился мой ответ. «Как ты его вообще смогла снять?» Судя по всему, повелитель разозлился. Но сейчас он ничего не мог сделать. Слишком много народа. И тут, словно о чем-то вспомнив, улыбнулся. «Ничего. Совсем скоро ты сама придешь ко мне и сделаешь все, что я скажу. Ваша самоуверенность меня всегда поражала, вам бы скромности добавить». Хмыкнула и отвернулась. «Об этом мы поговорим, когда ты целиком и полностью станешь принадлежать мне. А пока развлекайся, коль есть еще возможность. Скоро ее не будет», — надменно выдал мужчина. Отвечать ничего и не подумала. Подарила самую широкую и искреннюю хмылку. Самоуверенность мужчины меня повеселила и тут же выругалась, осознав, что нас просто отвлекали. Не успел повелитель отойти, как я застонала. Половина зала пустовала. Очередная девушка входила в портал, к ней кинулся Родомир, возвращая обратно. Но трое вампиров отодвинули контролера, а красавица со стеклянным взглядом шагнула в светящуюся арку. За ней она и закрылась. На месте схлопнувшегося портала появился алтарь. На этот раз вокруг него встало порядка двух десятков клыкастых. Наш контролер безумно злился, грозил всеми карами. Но на его реплики и угрозы клыкастые ухмелялись, показывая клыки. Двое мужчин подхватили Радомира под руки и прижали его к стене, не позволяя двигаться. Боялись, что он сорвет ритуал? Скорее всего. «Несите главную жертву!» Скомандовал повелитель и глянул на меня с предвкушением. До меня вдруг дошло, какая роль предназначалась подруге. Ух, как я разозлилась! Это получается, он собирался шантажировать меня Ксюшей, но все равно ее не оставили бы в живых. Еще и меня заставил бы делать то, что надо ему. Ну, гаденыш! Еще не знаю, как, но ты у меня поплатишься. Я мстительно уставилась на недосупруга подруги. Сама в это время осматривалась вокруг, призывая призраков. Подобное раньше еще не делала в таких масштабах, потому что не знала, получится у меня или нет. Но я старалась. Тут их должно быть много. Они нужны мне все. Послала призыв. Это Этому я как раз недавно научилась и получила отклик. Уже через пару ударов сердца зал стал заполняться призрачными существами, и все, как один с ненавистью, смотрели в сторону повелителя. «Дарья, еще не поздно перейти на мою сторону и принести клятву в верности». Раздался ненавистный голос. «Заодно отдать мне то, что недавно я тебе дал в пользование. Силу. Ты же помнишь, что она моя, ты обязана ее вернуть». Я расхохоталась, поражаясь словам иномирца. Покачала головой. «Даже не подумаю». «Никогда я не принесу тебе клятву», — заявила категорично, прижавшись к напарнику, который, оказывается, меня уже вовсю обнимал. Но мне это понравилось, я ощутила защищенность. «А что касается силы, ты ничего не перепутал?» «Это мой родовой дар, к тебе он никакого отношения не имеет». «Да, ты снял печать, за это тебе большое спасибо. А в остальном своим я делиться не намерена». «Я бы на твоем месте не был столь категоричен», — в голосе снисхождение. Он вел себя так, словно был уверен в моей капитуляции. Это пока я добрый и даю тебе шанс стать моей супругой. Но чем больше ты тянешь, тем сильнее злишь меня. Я все равно получу, что хочу, а вот тебя будет ожидать участь наложницы. Да и то только до момента, пока ты мне не надоешь. После этого никто с тобой церемониться не станет. Моим вампирам тоже нужна еда. Последний раз предлагаю. Соглашайся, и я сделаю тебя своей женой. Как Ксюшу? Ехидно уточнила и получила возмущение: А что не так? Она, моя любимая и единственная была, родила мне двоих очаровательных детей. Ты же сама видела, как она счастлива. Но теперь я верну ее обратно, а своей женой сделаю тебя. Меня душил смех. Я не стала отказывать себе в удовольствии посмеяться над словами повелителя. Всего на миг на его лице мелькнуло недоумение. Он нахмурился, а я сообщила. «Ксюша никогда не была твоей женой, и детей тебе не рожала. Ты ведь ее забрал только ради того, чтобы заманить меня, дождавшись полного раскрытия моей силы. Так вот, ты просчитался. Ни меня, ни мой дар ты не получишь. Много вас таких нахлебников на одну маленькую меня. А я у себя одна. Ну что же, я тебя услышал. Посмотрим, что ты запоешь совсем скоро. И учти, я тебя предупреждал». «Теперь о роли супруги не может быть и речи. Будешь рабыней, а твой дар я все равно заберу». Отвечать ему ничего не стало, вместо этого во все глаза следила за происходящим. Меня слегка потряхивало, я знала, что подруга в безопасности, но все равно легкий страх присутствовал. «Мне еще долго ждать? Неужели так сложно принести девчонку? Даже если она немного подпорчена». Рыкнул и намерить своим подчиненным, скосив взгляд на меня, чтобы отследить мою реакцию. Я не двигалась и старалась сохранять бесстрастное выражение на лице. «Повелитель, жертвы нет, кладовая пуста», произнес появившийся люмпир. «Что ты несешь? Как это нет? Куда она могла деться в том состоянии, что я ее оставил?» Недомуж Ксюши был разгневан и снова покосился на меня. Моя реакция ему не понравилась, но и уличить ни в чем он меня не мог. Мы обыскали все, не только кладовую в портальном переходе, но и другие комнаты и коридоры. «Жертвы нигде нет». пояснил второй вернувшийся олимпир. «О, как зарычал повелитель! Его глаза засветились алым, кожа на лице словно покрылась коркой. Он повернулся в мою сторону. Что ж, ритуал уже начат, прерывать его нельзя, остается сменить жертву. Взять ее!» Приказал и протянул руку с указывающим перстом в мою сторону. «Да сейчас! Ты ничего не перепутал! Все одаренные под защитой конвенции темной стороны мира!» Вперед вышел Семен Поликарпович. А вокруг нас стали собираться вампиры. И ни одного благодушного лица, у всех зверские выражения. Они надвигались, угрожающе рычали. На слова шефа им было плевать. Рядом с Семеном Поликарповичем стал Светозар, К нам присоединился и Альфа со Стасом, а с ним еще несколько волков. Зарычал Радомир, по-прежнему удерживаемый кровососами, осознав, что ни о каких правилах тут и речи не идет. Я смотрела и понимала, что силы не равны. Клэкастых уже десятка три, а нас всего одиннадцать вместе с оборотнями. Хотя... Передо мной появилась молодая женщина, не зная я, кто она, приняла бы ее за живую. Та пояснила. Две лет назад я была первой супругой Рагнара, одарённой, бессмертной. Я влюбилась в простого человека и решила разделить с ним бессмертие. Но во время ритуала вместо небольшого обмена магией Рагнар вытянул из меня большую часть моих сил, как магических, так и жизненных. Я стала смертной. Заодно подпиткой для алчного человечишки. Двести лет он тянул из меня силу, пока окончательно не вытянул. Я стала ему не нужна. И меня отправили на алтарь. И если мое тело рассыпалось прахом, то душа так и не смогла уйти на перерождение. И я не одна такая. Многие здесь жертвы Рагнара. И в данный момент у нас появился шанс отомстить. А я с помощью ритуала могу вернуть себе свою силу и свое бессмертие. «Поделишься каплей своей силы, чтобы у нас все получилось?» Я кивнула и послала в женщину небольшой поток магии. А она взяла и распределила его по остальным призракам. Их собралось несколько десятков. В следующее мгновение вампиры напали. Семен Поликарпович снял с себя маску старика, расправил крылья, выпуская свет в сторону клыкастых. Еще и призраки напали. Пока остальные пытались добраться до нашей компании, женщина приблизилась к повелителю сзади. Он ее не видел». Хищным взглядом следил за мной. Уже потирал руки в предвкушении, за что и поплатился. Его толкнули на алтарь. А над ним встала та, кого он когда-то обманул и потянула силу. Рагнар закричал. Попытался встать, но камень держал крепко. И тут я увидела, как сила потекла к призраку, постепенно делая ее полностью материальной. «Ты? Как? Ты должна была сдохнуть еще пару тысяч лет назад!» Захрипел Рагнар по мере того, как его сила переходила к женщине. Сам он серел, старел его, кожа начинала трескаться. Но не сдохла. Ты думал, заберешь мою силу, меня убьешь и на этом все? Нет, дорогой, ты не угадал. Бессмертные, даже бывшие, не уходят на перерождение. Они ждут своего часа. Вот я своего и дождалась. Ты вернешь мне все, что когда-то забрал обманом. Ты сама мне отдала добровольно, а сейчас... Очередная вспышка боли мужчины его тело вдавило в камень. «Я хотела разделить с тобой вечность, а ты предпочел уйти в эту вечность в одиночестве, отобрав больше, чем я хотела дать. Но всему есть предел. Каждый должен получить то, что заслужил. Прощай, Рагнар. Ты слишком много зла причинил. Для тебя перестали существовать люди как личность. Ты слишком привык брать ничего, не отдавая взамен. И это пора прекратить». «Любое зло должно быть наказано». Световая вспышка Семена Поликарповича и Светозара совпала с заключительной фразой ритуала женщины. Прижимаясь к спине, Саши, сожалела о том, что сама ничем не могу помочь. Впрочем, как и напарник, мы не владели боевой магией, зато оборотни дрались красиво. Не успевала поражаться, как ловко они уничтожали клыкастых, пробирающихся к нашей компании, хотя все были ранены. У меня душа кровью обливалась, потому что ничем не могла помочь. Но в какой-то момент стало тихо. Я проморгалась, чтобы убрать пелену с глаз, и с удивлением обнаружила пустой зал и пыль на алтаре вместо белого, вдруг ставшим серым, с салыми разводами. Женщина, недавно бывшая призраком, сейчас оказалась вполне себе живой и материальной, а вот остальные призраки взмыли ввысь, постепенно растворяясь и уходя на перерождение. И все улыбались. Их лица светили счастьем. Собираясь подойти к женщине, заметила, как она исчезла, И появилась через несколько минут вместе с живыми девушками, которые еще совсем недавно присутствовали в зале, мы ушли через портал повелителя. Мне показалось, или их тут намного больше, чем было изначально. И снова я не успела поговорить с ней, потому что шеф, все еще находясь в своем истинном облике молодого парня, резко обернулся и выдохнул. «Аврорита?» Симонуил вышла у них одновременно. Мы с умилением наблюдали, как медленно они приближались друг к другу. Остановившись в шаге, пару секунд всматривались в лица, а потом Аврорита уточнила. «Семенуил, что ты делаешь на Земле?» «И как давно?» «Давно?» «Уже скоро будет тысяча лет», — выдохнул. «Ангел?» «А говорил, что тебе около четырехсот. ворчливо отозвался Светозар, но на его реплику никто не обратил внимания. Наша парочка, ангелы бессмертные, отошли в сторону, а нам пришлось заняться девушками, потому что они стали вести себя неадекватно, не понимая, где они и что тут делают. Все время звали повелителя, требуя отвести их к нему, потому что им обещали женитьбу, славу и богатство. Я скривилась. Какие же все меркантильные особы? Ими занялись Саша и Святозар. Несколько девушек усиленно строили глазки моему напарнику, сразу забыв о своем так называемом «женихе». А мне вдруг стало неприятно за этим наблюдать, так и подмывало подойти и взять напарника за руку, чтобы обозначить нашу связь. И что на меня нашло? С чего вдруг во мне взыграла ревность? Мы же только напарники. Или нет? Я сама запуталась. Не знала, что такая собственница. Мне стоило огромного труда сдерживать свою агрессию в сторону девиц. Зато сам напарник, кажется, прекрасно видел мои метания, вон как посмеивается и косится в мою сторону». Но с девушками стал вести себя холоднее. А потом к нам присоединились и шеф с Бессмертной, и Светозар с оборотнями. Даже контролер с удрученным видом включился в беседу. Вместе нам удалось отлично совсем разобраться. Жаль, времени потратили много. Домой явились только к утру. Семён Поликарпович нас любезно подвёз, а потом укатил в ночь вместе с Бессмертной. Мы устроились в гостиной на диване. Накатила слабость, еще и спать хотелось. Но подняться на второй этаж сил никаких не осталось. Саша устроился рядом, подставляя мне свое плечо, на которое я с удовольствием положила голову. И так стало хорошо, уютно, что сама не заметила, как задремала. Разбудило нас яркое солнце, пробивающееся в большие окна, и бабуля, удобно устроившаяся в кресле напротив. Сперва не поняла, что меня смутило, а когда дошло, ощутила, как краска заливает лицо». Потому что проснулась я, лежа сверху на своем напарнике, обвив его руками и ногами. Сам Саша хитро поглядывал на меня и посмеивался. «Он что, давно проснулся и не пытался освободиться?» «Почему?» «Дорогая, тебе удобно?» Ехидно поинтересовалась бабуля. «Да, вполне». Я старалась говорить ровно, но голос дрогнул. Я попыталась встать, но Саша сильнее прижал меня к себе, а потом и вовсе заявил. «Ты меня скомпрометировала, и теперь, как честная женщина, должна выйти за меня замуж». У меня даже рот открылся от такой наглости, а бабуля и вовсе расхохоталась. Одна я пыхтела, как тот ежик, а потом и выдала. «Это какой-то новый способ делать предложение?» «Сделай я тебе предложение по всем правилам, ты же откажешься», — засмеялся Саша. А так отвертеться не получится. «Зачем тебе это?» «Мы совсем мало знакомы. Наверное, стоит сперва хорошо узнать друг друга, а потом думать о большем». Я все же попыталась отмазаться, потому что не представляла себя замужней дамой. У нас впереди куча времени, чтобы узнать друг друга. Уверен, мы точно поладим. От его интимного шепота у меня мурашки побежали по телу. Очарующая улыбка ускорила сердцебиение. Сейчас я готова была согласиться на что угодно. Но у меня хватило сил выдавить из себя «я подумаю». Улыбка парня стала шире, он любезно помог мне встать. И пока бабуля завладела вниманием напарника, я сбежала к себе, чтобы принять душ и переодеться. Мне понадобился час на приведение себя в порядок. Зато этого времени мне хватило разобраться в себе. Заодно понять, как я отношусь к предложению напарника. Отторжение оно не вызывало. И пусть я его пока не люблю, но интерес к нему у меня уже есть. Со временем он имеет все шансы перерасти в нечто большее, к тому же мне с ним спокойно и комфортно. А то, как он все время пытался меня защитить, добавило ему плюсик в карму. Вниз меня вел потрясающий запах еды. Желудок тут же заурчал, напомнив, что ела я в последний раз вчера утром. Кажется, потом стало не до еды. Неудивительно, что я сейчас готова была слона съесть. Жаль, его нам никто не предложит. Но, надеюсь, покормить будет чем, чтобы мы не страдали от голода. Все еще впереди предстоит работа. В столовой уже ждала бабуля, она с кем-то общалась по телефону. Саша вошел в другую дверь практически одновременно со мной. Он успел переодеться и принять Душ. Всё же красив, зараза. От него порой невозможно взгляд оторвать. И я бы еще полюбовалась им, но есть хотелось сильнее. Пришлось дождаться, пока Ба закончит разговор. Благо, она быстро свернулась, сообщив, что перезвонит позже. Озабоченность на ее лице напрягала, я тут же уточнила. Что случилось? Ничего. Пока ничего, но все решаемо. Заверила родственница. Объяснять ничего не стало. Нам пришлось поверить ей на слово. Еле в тишине. А после завтрака бабуля спешно засобиралась и упорхнула, отговорившись делами. Глядя ей вслед, я неудоуменно уточнила. А зачем вообще приходила? Вопрос риторический, потому что ответа ни я, ни Саша не знали. Тему замужества мы больше пока не поднимали. Вместо этого отправились на работу. Мне не терпелось узнать о самочувствии Ксюши. Я за нее безумно волновалась. Чтобы добраться до конторы, пришлось вызвать такси. А там царила суета. Оказалось, в нашем полку прибавление. Теперь Аврорита тоже часть нашей команды, как и моя подруга. Побывав в другом мире, она получила дар распознавать ложь. Весьма полезная способность. Порадовал тот факт, что Ксюша уже была на ногах и вполне здорова. Мы кинулись обниматься, а потом говорили. Обо всем Ксюша рассказала, как тяжело ей было в том мире. Как она выживала среди других шести жен». Каждая стремилась войти в тройку официальных. Вход шли интриги, гадости, яд. Ничем не гнушались наложницы, чтобы стать официальной супругой. Ксюше повезло выжить. Хуже всего приживалась ее душа в другом теле. Для полного восстановления ей понадобилось долгих пять лет. Но зато теперь все в порядке. И она полностью приняла своего астрального двойника как саму себя, хотя девушку ей было безумно жаль. Что ж, наша команда расширилась, теперь мы можем работать более эффективно. «Поздравляю всех с раскрытием последнего дела о похищении девушек. Главный злодей обезврежен, он больше никому не причинит вреда. Повелителя нет. Может быть, когда-нибудь кто-то и займет его место, но будет это не скоро. А пока займемся более приземленными делами. Помощь призракам. Взгляд в мою сторону. Аномальные преступления, по возможности предотвращения преступления, это явно касалось Саши. А сегодня у нас выходной». Отдыхайте и набирайте сил, потому что уже завтра все должны быть в форме. К нам прибывают делегации оборотней, колдунов и ведьм. Я забрала Ксюшу, и мы втроём отправились к нам. Мне не терпелось показать подруге наш дом. А так как она осталась без жилья, то я предложила ей обосноваться у нас. Места-то хватает? Она согласилась. Уже поздно вечером, лёжа в кровати, я не могла сдержать улыбку. Жизнь наладилась. Подруга рядом, мне больше не придется о ней беспокоиться. У меня появился жених. «Да-да, сегодня я дала согласие, но сперва попросила время, чтобы мы лучше смогли понять друг друга, узнать предпочтения, изучить характеры. Саша согласился. Он вообще готов идти на любые уступки, и мне это импонировало. И я верила, что теперь наша жизнь заиграет яркими красками, все будет хорошо. Ведь иначе и быть не может».